Глава двадцать Это известие застало меня на пороге Светломагической Академии. И, конечно же, приобрело вид Анжелы. Она кинулась ко мне, стоило переступить порог, вцепилась в руку и потащила за собой. «Что стряслось?» — допытывался я, чувствуя, как внутри шевелятся острые коготки страха. «Анжи, не молчи!» «Ничего!» — шикнула она сталкивая в первую попавшуюся пустую аудиторию. «Кольса арестовали. Вся Академия гудит». «А его-то за что?» — Уставился я на Анже. «За убийство Марии». Она взглянула на меня так, словно засомневалась в моем умственном состоянии. «Я, конечно, все понимаю, Вик, но он ведь ее не убивал». «Уверена?» — тихо спросил я. «А ты разве нет?» «В том-то и дело, что да. Натан Кольс был подлецом, но не убийцей». Вот только я не сомневался, что его признают виновным. Как иначе, если других подозреваемых нет? Скажут, что убийца девушки наказан, и на этом все закончится. Что мы будем делать?» Анже все крепче сжимала мои руки. Хотелось бы ответить, что ничего, и я не собираюсь помогать Кольсу. Вот только разве это справедливо? Мы оба понимали, каким будет приговор. Смертная казнь. Скорее всего, долгая и мучительная, учитывая тяжесть преступления. Но Кольс не убивал Марии. А значит, умрет ни за что. И потом мне не хотелось, чтобы он умирал. Это просто неправильно. Вик! Мы что-нибудь придумаем, манжи. А может, он расскажет о клочке мантии, и это даст новый толчок расследованию? Кто ему поверит? Я прислонился спиной к стене и замер, пытаясь упорядочить мысли. Ладно, Мария, а ребят из нашей гимназии за что? У него не было мотива. И потом Кольс светлый, а ритуал проводил темный или щеки магистрата решили не объединять эти два дела, или слишком много, или... «Виктор, ты пугаешь меня!» — Анже сжала мои ладони. «Мне надо подумать. Давай сделаем так. После занятий я поговорю с Эдом. Может, у него есть дельные мысли, и мы вместе...» «Что?» «Что-нибудь придумаем. Идем, или куратор Вильже нас сожрет». С некоторых пор я решил, что лучше делать вид, будто куратор не существует. Точнее, выполнять ее требования и молчать. Иначе это могло дорого стоить не только мне, но и Анжи. Скоро и слепой заметит, что между нами что-то есть, как бы мы ни скрывались. Вспомни, волка, вот и он. Как не вспомнить старинную присказку, когда только мы шагнули за двери аудитории, как столкнулись с куратором Мельже. Уиран, уставилась она на меня, как демон на светлую душу. Лайден, а что это вы там делали? Разговаривали куратор Мельже, ответил я. А о чем же? «Об аресте нашего однокурсника», — вмешалась Анджи. «А какое вы имеете к этому отношение?» «Никакого? Вот и вступайте в аудиторию. Не удивилось бы, если бы выяснилось, что вы были его сообщником, Веран». Я так резко остановился, что Анджи врезалась в мою спину и обернулся. Почувствовал, как обвивают запястья ледяные пальчики. Анджи научилась предугадывать вспышки моего гнева, а сейчас темнота застилала взгляд. «Хотите сказать, что я мог убить и изнасиловать девушку?» — спросил глухо. Куратор в леже, видимо, тоже почувствовала неладное, потому что растерянно моргнула и отступила. — Нет, я не это имела в виду, — осторожно ответила она, понимая, что переступила черту. — Отправляйтесь на пары, оба. — Виктор, пожалуйста, — тихо попросила Анжи. — Идем. И увлекла меня за собой, пока в Светлой Академии не стало на одного куратора меньше. Заставила сеть за парту, заняла свое место и снова перехватила мою ладонь. Теплые пальцы, поглаживающие руку, приводили в себя. Волна схлынула так же внезапно, как и пришла. Все хорошо? Испуганный взгляд Анжелы был как ушат холодной воды. Да, ответил ей. Все в порядке, не волнуйся. Не хочу, чтобы и тебя впутали в это, Вик. Магистрат, если вцепится, уже не отпустит. Плевал я на магистрат, но я не позволю. Анже крепче сжала мою ладонь. Мы оба знаем, что куратор не права. «Этого достаточно, а тебе нельзя давать волю, сам знаешь чему в стенах Академии». Я кивнул. Она была права. Это осознания этого было не легче, но постепенно я успокаивался. И все таки с кольцом надо что-то решать. Что, пойти в магистрат? И что я им скажу, что не верю в вину Натана Кольца? Нужны доказательства. Прозвучал сигнал. Вот только вместе с куратором Мельже в аудиторию вошел бледный, темноволосый мужчина. Он обвел нас тяжелым взглядом черный глаз, словно выискивая кого-то. «Студенты!» — голос Анны ощутимо дрожал. «Все вы знаете о гибели вашей однокурсницы Марии Буассе. Ее делом теперь занимается магистрат, и с вами желает побеседовать главный дознаватель Морис Тайлин». «Сам Морис Тайлен? Большая шишка!» Вот только слухи об этом человеке ходили разные, особенно о методах дознания, которые он использует. Тайлен не был темным магом. Он обладал редким даром — пустоты. С другой стороны, следовало порадоваться, что он пришел. Значит, с Кольцем не все так однозначно, и есть шанс, что этого дуралей отпустят и без нашего вмешательства. «Вас будут вызывать в алфавитном порядке», — продолжал куратор Вильже. «И первым будет Рой Астари». Даш, собрат по курсу, с трясущимися руками и идеально ровной спиной, прошел за главным дознавателем Тайленом. Мы с Анже переглянулись. «Я следующий», — шепнул ей. «Вик, пожалуйста, будь осторожен», — взмолилась она. «Буду. Тебе не о чем беспокоиться». Хотя на этот раз я не был уверен в том, что говорил. Все зависит от самого дознавателя Тайлена. Пока что он вызывал у меня смешанные чувства. Было жутковато и в то же время любопытно. Астери вернулся в аудиторию еще более бледный, с испариной на лбу. Занял свое место, и к нему тут же обернулись те, кто мог, а куратор Вильже произнесла «Виктор Вейран!». Я ободряюще улыбнулся Анжи и пошел в подсобное помещение, которое отвели для допросов. Месье Тайлин сидел за столом. На углу лежала кипа чьих-то конспектов, наверное, кого-то из профессоров. Один стул стоял перед дознавателем, другой — в углу, и на нем лежал чей-то плащ. — Присаживайтесь, — холодно, безразлично сказал дознаватель. — Представьтесь. — Виктор Вейран, — ответил я. Страх исчез. — Хотя, по сути, разве он был? — Мне нечего бояться. Я не совершал преступлений. — Сын Грегори Вейрана, так понимаю, — уточнил Тайлен. — Он самый кивнул. «Я хорошо знал вашего отца в годы моей юности». «Учились вместе?» «Нет. Он часто попадал в мой участок». Уголками губ улыбнулся дознаватель. «Надо же! Оказывается, и на светлом облике моего родителя есть пятна». «Итак, месье Веран, вы знали убитую Марию Боссе? Э Тайлин склонился к своим записям. «Знал?» — ответил я. «Мы вместе учились?» Предыдущий студент показал, что вы дружили. Можно и так сказать, но не слишком близко. Что вам известно об обстоятельствах ее смерти? А я вдруг заметил, что из комнаты будто медленно исчезают краски. Мир становился пепельно-серым, неживым. Месье Вейран? А? Я вздрогнул. На самом деле не так много. Знаю, что она одна вечером возвращалась домой, и на нее кто-то напал. Нам не рассказывают. Я пока еще не решил, стоит ли доверять этому странному типу. По всему выходило, что не стоит. Да и потом, магистрат арестовал кольца. Может, им нужен кто-то еще? — Что вы можете сказать о Натане Кольсе? Тайлин глядывался в мое лицо. — Тоже мой однокурсник, жених Мари. Она любила его. Он ее тоже. Вы зря арестовали кольца. Он не убивал Мари. — Откуда вам знать? Тайлен подался вперед. Мы разговаривали с ним после похорон. Он искренне скорбит о ее смерти. «Вы даже себе не представляете, месье ран сколько я видел убийц, которые так искренне грустили о своих жертвах, что вызывали слезу у всех окружающих. И ваш приятель из таких». «Во-первых, он не мой приятель», — я чуял подвох. «Во-вторых, Кольса нельзя назвать хорошим человеком, но он далек от облика убийцы. Он рассказал мне кое-что интересное. Кольс возвращался на место убийства Марии и нашел там обрывок черного плаща с золотыми символами. Такие плащи носят в темном магистрате. Вы сами видели этот клочок ткани? уточнил дознаватель. Да? Где это произошло? за худалом трактире после похорон. Кольс был пьян и рассказывал о своих поисках. Он тоже хочет найти убийцу. Дело в том, месье Вейран, прищурился Тайлин. — Что месье Курс утверждает, будто потерял улику и не помнит где. Думает, что как раз в трактире. Но он не указывал, что был там с вами. — Забыл? Он на ногах не стоял. — Либо врет и выгораживает вас. Где вы были в момент убийства Марии Босса? — Дома. Не говорит же, что в «Черной звезде». — Кто может это подтвердить? — Если спросит слуг. Они ответят правду, что мною в особняке давно уже и не пахло. И все-таки я ответил. «Прислуга». «Что ж, проверим». Тайлин сделал какие-то пометки на листе, а я вдруг почувствовал, как щиплет глаза от серого тумана. Он становился все гуще и гуще. «Вы используете на мне пустоту?» — уставился дознавателя. «Что?» Тот поднял голову и теперь смотрел на меня с куда большим интересом. «Повторите вопрос». «Этот серый туман — сила пустоты?» Я запоздало понял, что сплоховал. «Уберите мне нечем дышать!» «Вы видите его?» Еще больше заинтересовался Тайлен, но туман убрал. «Да!» Я старался дышать глубже, чтобы ничем не выдать волнения. «Подумаешь, туман?» «Подумаешь, разглядел то, что не должен был видеть. Тьма с ним!» «А вы любопытный тип, месье Веран. Тайлен вдруг откинулся на спинку стула. «И явно не глупы!» «Скажите, как вы считаете, кто убил Марию Боссе?» «Кто-то из служащих темного магистрата», — ответил я. «А зачем?» «Не знаю, но думаю, что с целью проведения ритуала. Других причин не вижу. В Альсенбурге давным-давно не было таких громких дел». «А ведь вы правы, месье Вейран», — мыкнул Тайлин. «Я тоже думал о ритуале, но не о темном, а о светлом, который вполне мог провести месье Кольс. «И что это за ритуал?» Я подался вперед. «А вы дознаватель!» — рассмеялся вдруг месье Тайлен. «Право слово! Вы забавный малый Иран. Знаете что, у вас на втором курсе практика. Хотите попасть в тайную службу? Я похлопочу, чтобы вас приняли». «В тайной службе не проходят практику», напомнил я. «Для меня сделают исключение. Так как, хотите?» Дознаватель явно чего-то ожидал. «А знаете что?» — Хочу, — ответил я, — потому что тайная служба оставалась для меня желанной, но недостижимой целью. — Тогда договорились. Устрою. Если, конечно, не вы убили Марию Бассе. — Смею вас огорчить, не я, — улыбнулся провокатору. — Так что увидимся на практике, месье Тайлин. — Как знать. Может, куда раньше, месье Вейран, ответил он, — куда раньше. Ступайте. «Пусть заходит следующий». Я вернулся в аудиторию, и меня сменила одна из девчонок. «То что?» Анжи придвинулась ко мне, а другие студенты прислушивались к нашему разговору. «Ничего особенного, расспрашивала Мари. Я решил, что обо всем поведаю Анжи потом, когда вокруг нее не будет посторонних. Думаю, с Кольцом ещё не все решено, так что допросы продолжатся». Анжи поняла меня правильно и больше ни о чем не спрашивала лишь когда настала ее очередь идти к дознавателю едва заметно вздрогнула все будет хорошо сказал я ей да она улыбнулась в ответ обязательно вик все таки я за нее волновался но анже вернулась на удивление быстро сказала всем что вопросы были самые рядовые а я понимал что и она поведает мне о чем говорил с ней дознаватель без чужих ушей что ж остается ждать и надеяться что истина будет раскрыта